Глава 18 Алера Теорени Райстат. Мариф проводил меня обратно в тронный зал, к выходу из озера. Каким невероятным облегчением стало выйти на сушу и снять кольцо. Плевать, что я оказалась промокшей до нитки. Сам Мариф показался из озера по пояс и с силой выдохнул воду. Сделал глубокий вдох. Прежде чем я успела что-то сказать, Он с невозмутимым видом взмахнул руками, отчего моя одежда и плащ мгновенно высохли. «Благодарю вас, Ньюар вежливо сказала я. «А как вы это сделали? Можете научить?» «Это заклинание доступно тому, кто владеет магией воды. Я просто приказал всей влаге покинуть вашу одежду», — сообщил он. «А если так поступить с телом человека?» — к нам подошла Тирса. Вы можете заставить воду уйти из тканей живого организма. Так ведь можно и убить. Да, Ниора. Мариф внимательно смотрел на нее. Вы верно уловили суть. Но я никогда не слышала, чтобы трионы владели подобной силой, — воскликнула я. И не услышите, — улыбнулся мужчина. Слишком много знаний может повредить людям. Вы угрожаете, Ниор Мариф. — спросила Тирса, встав впереди меня. «Нет Ниора Тирса», — спокойно ответил он. «Ваша госпожа связана обязательством участвовать в отборе до тех пор, пока морской повелитель не объявит свою невесту. В том, что она будет молчать обо всем, что узнала сегодня нового о трионах, я уверен. А что касается вас...» Он улыбнулся. «Я хотел бы побеседовать с вами. В ближайшие дни, если вы не против». Тирса обернулась на меня. Ну а я что? Конечно, я согласна. Любопытно, что Марив хочет сказать Тирсе. Кивнула ей. Тогда я пришлю за вами, как только смогу выделить время, сказал Марив, правильно оценив нашу пантомиму. Слуги за дверью проводят вас. С этими словами он скрылся под водой. На невозмутимом обычном лице Тирсы промелькнула целая гамма эмоций, но она только спросила: "В покое, госпожа?" «Да», — ответила я. Только вернувшись, показалась бесконечным коридором обратно в комнату, что нам выделили, я поняла, как устала. Опустившись на кровать, я некоторое время молчала. «Я так полагаю, мы теперь будем участвовать в отборе, Алера?» — спросила няня, неожиданно присев рядом. «Да», — я посмотрела на нее и произнесла. Он снова поцеловал меня. И это было очень странно. «Не знаю, почему вообще говорю об этом». «Расскажи», — попросила Тирса. Она приобняла меня за плечи, как когда-то в детстве. «Ты должна знать, что все будет хорошо, что мы со всем справимся». Я вздохнула. «Да, именно эти слова сейчас были особенно важны. А еще уверенность, что я смогу преодолеть все, что на меня свалилось за последнее время». Он... Сказал, что эта дрянь убьет меня, если я решу сбежать. Я вытащила из-за воротника плаща цепочку амулета и оттянула ее. Вот же демон! Он лишил меня выбора! Ненавижу!» Запинаясь и смущаясь, я рассказала Тирсе об амулете и кое-что из того, что произошло между мной и Трионом. Только факты. Некоторое время она молчала. Взяла амулет и внимательно всмотрелась в камень, что тускло мерцал в темноте комнаты. «Тут действительно заклинание принуждения», — выдала она после минутной паузы. «Но ведь ты просто поцеловала этого Триона. Больше ничего между вами не было». «Эм, ну да, просто поцеловала». Я прикоснулась к губам. «А этот высокомерный рыбохвост? Тирса, ты представляешь? Они могут становиться, ну, как люди. Хвост превращается в ноги, и все остальное тоже есть». Я почему-то покраснела, пытаясь отогнать картинку воспоминания. «Да, я имела удовольствие наблюдать, как наш знакомый Мариф зашел в воду и обратился в Триона. Причем меня он с собой не взял. Сказал, что кольца для меня нет. Я сильно переживала за тебя». «Со мной все в порядке», — сказала я, наконец успокоившись. «Но ты ведь и так об этом знаешь. Скажи, Тирса, откуда ты поняла, что у нас с этим Трионом ничего не было?» «Ты выглядишь так же, Алера», — сказала няня. «А что до отбора? Что ж, посмотрим на морское царство. Это может пригодиться. В конце концов, закатный архипелаг уже почти под властью трионов». «Да уж», — обреченно вздохнула я, — «давай поспим тогда. Что-то я сегодня перенервничала». «Да», — сказала няня, — «ты отдыхай, госпожа, а я, пожалуй, наведаюсь еще раз в храм». «Зачем?» — не поняла я. «Я хочу с тобой». «Нужно взять кое-какие средства из косметики. Там они есть», — улыбнулась Тирса. Баронесса Диара Кавери со своей просьбой очень вовремя появилась. «Ты уже решила, как будешь теперь выглядеть перед всеми?» Еще не успела подумать». Я стала рассуждать вслух. «Ты права. Конечно же, нам нужна водостойкая косметика. Я считаю, что возвращать настоящую внешность не имеет смысла. «Да, морской дьявол и его советник знают, как я выгляжу. Но вот остальные...» «Во время первого этапа отбора я предстала перед обществом как дурнушка. Вот пусть такой меня и считают. Тогда ложись спать, а я схожу в храм. Но я хочу с тобой». «Не стоит. За нами наверняка следят. За тобой так точно. А я смогу идти и вернуться незамеченной». «Да, Тирса уже демонстрировала подобные умения раньше. Я всегда поражалась тому, как она это проделывает. Прячется там, где, казалось бы, нет подходящих укрытий. А вдруг придет Марив? Он же собирался поговорить с тобой. Мне кажется, это будет не сегодня ночью. Но если вдруг это произойдет, ты можешь сказать ему, что отправила меня за вещами. Ведь тебя так поздно предупредили о том, что ты тоже едешь на отбор. Тем более, что это правда». «Я смотрю, эти трионы очень ценят искренность», — усмехнулась няня. «Так что ложись спать, Алера, и я быстро вернусь». Да, я зевнула и поняла, что невероятно устала. «Только ванну приму». Сказала это и сообразила, что уже купалась совсем недавно. «Интересно, трионы не моются в ванне, как люди, верно ведь? Это должно быть удобно». На следующее утро разбудила меня Тирса. Все в порядке, госпожа», — улыбнулась она. «Я нашла все необходимое». Сразу после того, как слуги принесли завтрак, явился Мариф. Снова в образе человека, на своих ногах. Первым делом он сообщил Тирсе, что в самое ближайшее время найдет возможность побеседовать с ней. Странно. Он говорил так, словно это она просила о встрече. Я по-новому взглянула на советника морского повелителя. События вчерашнего вечера уже улеглись в голове, и я приняла решение подчиниться обстоятельствам. Впрочем, выбора все равно особого не было. «Скажите, Неор, Мариф, а многие жители закатного архипелага знают, что трионы могут превращаться в людей и свободно разгуливать по суше?» — спросила я. «Мы не превращаемся в людей, Ниора Теорини», — поправил советник. «Мы по-прежнему остаемся трионами». «Кстати, так могут не все из нас, а только приближенные морского повелителя. И да, это не общеизвестная информация. Я попрошу вас, Неура, никому не говорить об этом. Не беспокойтесь, я не из болтливых». «Это хорошо. Я пришел сейчас сюда еще и для того, чтобы еще раз предупредить вас». Он внимательно посмотрел на меня. «Вы не должны так же ни с кем обсуждать ранения повелителя». И то, что лечили его. Вот как? Может, огласите тогда весь список? Что еще я не должна никому говорить? Все остальное можете. Кроме того, о чем вы говорили вчера. Я думаю, остальным девушкам будет приятно увидеть вас молодой и красивой. Я проигнорировала его это заявление. Не собиралась я оставаться красивой. Средства для создания водостойкого грима из запасов тирсы должны мне в этом помочь. «Скажите, а что ждет нас на отборе? К чему стоит подготовиться?» «Отбор», — сказал Мариф, — «это прежде всего ряд испытаний для будущей морской повелительницы. Поэтому очень важно, чтобы девушка проявила умение не только управлять народом, но и владеть собой в различных ситуациях. Расовая терпимость — одно из самых главных качеств». Я задумалась. Может, сразу и честно сказать, что я не подхожу по последнему пункту? Но есть подозрение, что это не избавит меня от участия. Скажите, а когда станет понятно, что повелитель выбрал себе невесту? Ниор Рителкор сказал, что тогда можно будет снять амулет. Скажите, сколько примерно по времени будет длиться отбор? Когда я смогу вернуться домой? Неора, вы так уверены, что не пройдете отбор? Уверяю вас, даже если повелитель не выберет вас невестой, вы все равно сможете удачно выйти замуж за Триона. Что? «Я не хочу замуж, тем более за Триона».